постоянно красные уши. Однако Челышеву понравились именно они, эти уши лопухом, как бы вбиравшие жизнь ее, шепоты, шумы. Спрятав глаза под лохматыми бровями, как бы нахохлившись, Челышев слушал писателя без малейшего предубеждения. Наоборот, ощущал к нему расположение, но буркнул хмуро. «Что ж вам от меня надо? Ежели бы насчет вот этих дел... Он взглянул в сторону кабинета, где Анисимов вел заседание. «Да, да, да», — не скрывая интереса, зачистил писатель. «Это пулеметное, поощрительное «да, да, да» стало у него с годами машинальным, или, лучше сказать, стереотипным». «С Анисимовым вы об этом говорили?» — спросил, в свою очередь, Василий Данилович. «Еще бы, конечно». «Ну и что же он?» «Сказал вам свое мнение?» А у него правило. Мое мнение — это моя работа. И, пожалуйста, садись, смотри и суди сам. Челышев хмыкнул. Неужели Анисимов даже писателю, товарищу студенческих лет, не дал понять, не намекнул, что вся эта затея, постройка завода с печами лесных, ничем иным не кончится, как только провалом? Да, видимо, не высказался, не открылся и перед другом молодости. «Если вы надумали писать про это дело, да-да-да, то тут я вам не помощник. Считаю эту...» Василий Данилович запнулся, но все же позволил себе выразиться грубовато. «Эту заваруху несерьезной, и разговаривать об этом, извините, не буду». С беспощадностью свойственной политики писатель тотчас определил и позднее внес в записную книжку. Челышев достиг своего предела. Отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи. Но проговорил писатель так. «Зачем же об этом? Я хочу порасспросить вас о Курако. И о временах, когда строилась снова Уралсталь и Осерго. За этим приходите, милости прошу. С кем-нибудь из металлургов сторожилов вы уже беседовали?» «Да, повезло». Попал в больницу, опять на будто опаленном обветренном лице проступает неловкая детски виноватая улыбка. Писатель-то ведает, из-за чего его бражника, незнающего края, порой неделями выдерживают в больнице. Там, на мое счастье, лежал Алексей Афанович Головня, и каждый день он, так сказать, отбывал упряжку, рассказывал мне историю нашей металлургии в лицах. Пыжов снова хохочет на весь коридор, А синие, некогда яркие, а теперь как бы с примесью неживой белесоватости, глаза невеселы. Он условливается с академиком о дне и часе будущей встречи и возвращается на заседание. Все еще сидя в знакомом кабинете, в просторной комнате, ныне засланной необъятным серо-желтым ковром, Челышев перебирает принесенные с собой бумаги. Все эти годы он не желал впутываться в дело лесных. Однако вместе с тем выдвинул перед научно-исследовательским центром задачу искать действительный способ, истинный путь прямого получения стали из руды, то есть путь к бездоменной металлургии. Один из лучших учеников Василия Даниловича решился с его благословения стать бездоменщиком и сподваль сколачивал сильную группу для разработки этой темы. Все же, конечно, вести о строительстве и затем пуске предприятия почтовый ящик номер 332, так был зашифрован сооруженный в Восточной Сибири для выплавки стали по способу лесных, мощный завод стоимостью в 150 миллионов рублей, доходили к Василию Даниловичу. Он знал о непрестанных авариях, заказлениях, прогарах, О всяких переделках, реконструкциях возведенных печей, обесчисленных командировках в распоряжении лесных, авторитетных производственников и людей науки, в том числе и тех же злосчастных профессоров изачика и Богаткина, о поездке на завод Анисимова с бригадой специалистов. Время от времени мелькали в печати сообщения о том, что писатель трудится над своим новым романом. Шел 1953 год. В один мартовский день, вдруг, завершилась некая историческая полоса.